Глава пятьдесят первая. Частная вечеринка. Частная вечеринка была одной из самых модных и самых крутых музыкальных передач на российском телевидении. А выбранная в качестве ведущего звезда приглашала на нее своих друзей. Все пели, шутили, подсмеивались друг над другом, создавали веселую расслабленную атмосферу. Я ужасно вадошевилась, когда ее меня попросили провести свою частную вечеринку. Передача была очень популярна, и я надеялась через неё продвинуть свою компанию Не надо мусорить и рассказать о Гринписе. К тому же, это была прекрасная возможность пригласить кого-нибудь из старой банды Ленинградских пиратов. Часовую программу снимали в тёмном клубе с небольшой сценой. Разговоры и выступления перемежались моими клипами и уличным опросом, в котором я спрашивала москвичей, мусорит ли они и как вообще относятся к борьбе с мусором. Был-то мы момент, когда я подхожу к двум лениво подпирающим стену дворникам. Почему не работаете? Да ты что, девчонка? она ещё спрашивает. Да после твоих телевизионных штучек улицы стали идеально чистыми, почти стерильными, говорит один. Если так продолжится, то мы и работу потеряем, вторит ему другой. Конечно, сценку эту мы поставили, но мне хотелось думать, что так могло бы быть и на самом деле. На интервью я пригласила некоторых своих старых друзей, и каждый из них исполнил по песне. Алёша Вишня вспоминал, как у него в домашней студии записывали мою песню Feeling, Миша Борзыкин из Телевизора рассказал о своём новом альбоме о том, как легко продавать музыку сегодня по сравнению с временами андеграунда начала середины 80-х, Витя Сологуб напомнил, что я в России вот уже целое десятилетие. Слава Бутусов признался, что любит читать в ванной, Ей исполнило 2 там с Галаниным его песню Мама. Чай в тот день добраться до Москвы не смог. Но мы пустили в эфир видеообращение Шахрина. В футболке с надписью Greenpeace он пообещал, что День Земли 22 апреля посвятит экологии, и в мае честь займётся уборкой улиц. Привет из Свердловска, закончил Владимир своё видеообращение. "А чего это ты так обращаешься ко мне через камеру?" говорил я ему. являясь в кадре. Обращение мы снимали вместе накануне его отъезда из Москвы, и мне показалось, что так с моим появлением будет смешнее. Больше всего мне понравилось встреча с Курёхиным. Зал, как только он вошёл, заполнился энергией и светом. Я поняла, как мне его не хватает. "Спасибо, Джоанна, что пригласила нас на эту вечеринку", сказал он, обнимая меня. "Здесь так здорово, столько огоньков, света, девчонок красивых много, шампанское" На его лице, как всегда, играла лукавая улыбка. Я так редко появляюсь на вечеринках, мне так приятно. Спасибо большое. Опять-таки ведь кусолагобу увидел. Сидевший рядом Ветик кевнул и тоже заулыбался. Какое первое русское слово ты выучила? спросил он у меня. Ты знаешь, Курёхин был мой учитель, ответила я. Сергей засмеялся. Ну да. А мы тогда учили всех иностранцев русскому языку. И естественно все начиналось с Мата. Да, девяносто процентов моих слов от тебя. Подхватила я. Но спасибо тебе, иногда такие слова нужны. Благодаря этим словам ты наконец выбилась в люди, стала певицей, а аудиторию в клубе взорвалась смехом. Давай, Джонко, выпьем за твое здоровье. Спасибо, что ты нас пригласила. Сейчас, когда много лет спустя, я пересматриваю этот диалог. У меня ноет сердце. Я вспоминаю, как Сергей зажёг моё сердце и осветил мою жизнь. Он был просто стихией природы. А лучшей частью программы стали специально подготовленные скетчи. Я считаю, что способность подсмеиваться над собой, когда ты знаменит, важнейшее условие сохранения нормальности. При всей моей стальной внешности, при моих непроницаемых тёмных очках я никогда не чувствовала себя достойной такого обожания. И шутливые скетчи дали мне возможность проявить свою простую, смешливую, дурашливую натуру. Один из таких скетчей мы сделали с журналистом московского Комсомольца Артуром Гаспаряном. Он был влиятельной фигурой в шоу-бизнесе, одним из основателей печально известного хит-парада «Звуковая дорожка». Если вы были по вкусу Артуру, то дела у вас складывались хорошо. Мне повезло. В нашей с ним сценке мы стояли у входа в клуб. И он рассыпался в похвалах в мой адрес. Ты привнесла новую необычную струю в мир русского рока. Ты обогатила его своей музыкой, своей оригинальностью. Ты прекрасная певица, Джоан. Заглебывался он от избытка чувств. После этого съемка как бы закончилась, хотя на самом деле камера продолжала работать. И тут я со словами благодарности вручаю Артуру весистую пачку денег. Это что все? Вздывая, как лопнувший воздушный шарик, разочарованно протягивает он: "Джуан. Мм, ну я же очень хорошо тебе сказал. Нет, это не серьёзно. Прости, но это всё, что у меня есть", оправдываюсь я. "Но разве это деньги по нашим временам?" продолжается крушаться он. "Тут на Макдоналдс едва хватит". Я убегаю, а он поворачивается к камере и говорит: "Нет, подождите. Вы камеру не выключайте". Я хочу сказать, что вообще-то непонятно, что Джоанна делает на нашей сцене. И было бы значительно лучше, если бы она здесь вообще не пела, а осталась у себя в Лос-Анджелесе. Ещё в одной из сценки я пытаюсь объяснить маленькому мальчику, почему важно не мусорить. Показываю ему человека, разбрасывающего мусор. Человек поворачивается, и мы видим Колю Арутюнова, вокалиста из группы Лига Блюза. Ещё в клубе я интервьюирую Марию Распрашивая о роли в рекламном ролике, где его с головы до ног обливают красной краской, и в тот момент, когда он сокрушённо признаётся, что это был худший день в его жизни, ему на голову выливают ведро молока. Одним из лучших, на мой взгляд, стало поставленное интервью со мной и Фёдором Бенерчуком. Мы оба в тёмных очках, и когда меня спрашивают, почему я всё время в тёмных очках, я отвечаю, что у меня на самом деле то со зренье. Знаешь, Джон, у нас с тобой много общего. а вмешивается в разговор Бандарчук, в том числе глаза. Он поднимает очки и показывают истомлённые в разные стороны глаза. На заключительных титрах программы слышно, как мы болтаем, якобы считая, что микрофоны уже отключены. Ну что, съёмка закончена? Курить хочется жутко. У кого есть сигареты? Водка, во весь голос кричит Марию. Да, точно, Марио, давай выпьем, говорю я. У меня со вчерашнего поезда осталась колбаса, кто хочет? Предлагает Голанин. Слышь, Джоанна, а мусор куда бросать? Врезается голос Темур. Да швыряй на пол. Небрежно отвечаю я. Ну и в самом конце вновь появляется мое лицо во весь экран. Это была шутка. Это была шутка.